Глава 40. Ксандер. Часы на прикроватной тумбочке показывали 2:26. Ксандер прислушался, ловя звуки из комнаты Тессы. Она постоянно возилась, если не спала, задевала ногами или задницей смежную с комнатой Ксандера стену. Но спящая Тесса была неподвижна, как припаркованная машина. Тишина. Потом Ксандер прислушался, спит ли мама Она почти не просыпалась среди ночи, но вдруг ей приспичило в туалет. Тишина. Мальчик слез с кровати. Фома Аквинский поднял голову, но Ксандра это не беспокоило. Он уже снял с собаки ошейник, так что он не зашумит. А самостоятельно старый пес больше не мог спуститься с кровати. Даже скулить не станет. Ксандр на цыпочках вышел из комнаты. Прокрался по коридору к входной двери. В темноте он нащупал мамину сумку и вытащил кошелек. Потом пробрался вверх по лестнице к ее рабочему компьютеру. Он открыл браузер и зашел на Amazon. Там нашлась базовая версия нужного ему товара. Пришлось заказать 6 наборов, а они были недешевые. Мама точно заметит эту сумму, когда будет оплачивать счет. Она его спросит, наверняка устроит семейный совет на кухне. В кои-то веки у мамы будет повод разозлиться на Ксандра так же сильно, как она вечно злится на Тессу. Но момент для покупки мальчик рассчитал точно. Счет по кредитной карте приходил маме каждый месяц в районе 15 числа, так что она не заметит списания еще три недели. К тому времени Ксандр уже закончит проект для научной ярмарки и его примут в академию. Поэтому он был вполне уверен, что мама не будет слишком расстраиваться из-за денег. Мальчик выключил компьютер, спустился по лестнице и вернул кошелек на место. На кухне он налил себе стакан воды. Пить не хотелось, но если кто-то услышит, что Ксандр ходит по дому в 2.47 ночи, нужно будет это как-то объяснить. Фома Аквинский за время отсутствия маленького хозяина в спальне даже не пошевелился. Ксандр улегся на кровать рядом с толстым псом, и закрыл глаза.